Тринадцать. Колпак. Ночь была теплой. Дувший целый день свежий ветерок совсем утих под вечер. Разогретая каменистая земля исходила волнами теплого воздуха, наполненного запахами весеннего разнотравья. В этом тягучем душистом блаженстве звуки слышались особенно отчетливо, так что стоило лишь ненадолго замереть на месте, и легко различались даже самые слабые шорохи и попискивания мышей, орудовавших на ближайших полях. Мыши колпака не интересовали а других признаков жизни не было вовсе. Ночное дежурство собачьей стаи протекало без происшествий. Было уже за полночь, когда спокойствие нарушил часовой возле главных ворот крепости. Он неожиданно покинул свой привычный пост возле дувала и заступил дорогу, пробегавшим мимо собакам. «Басир! Облом! Колпак!» — окликнул он собак. Те, польщенные вниманием человека, дружелюбно замахали обрубками хвостов и приблизились. Доверчивый трассер подошел вплотную. Человек нагнулся к собаке, потрепал башку, погладил за ушами и пригласил. «Айда со мной!» Пес поглядел на остановившихся товарищей, недоверчиво глянул на человека, мол, с чего бы такая честь. Но часовой призыв мотнул головой и направился по дорожке к главным воротам. Извинительно скульнув честной компании, трассер последовал за солдатом. Ничего не понявший стая, продолжило движение без одного бойца. С этого и началась непонятная возня в крепости. Почти до самого рассвета часовые периодически останавливали собак возле постов, куда-то приглашали и уводили в темноту. Если кто-либо приглашение отклонял, то на шею ему набрасывали автоматный ремень и уволакивали силой. Совсем скоро, правда, собаки возвращались. Все были целы и невредимы правда, почему-то исходил от них неприятный химический запах. Но понятие санобработка собаки не знали, так что запах сильно их не пугал. Колпаку было тревожно. Он четко прислушивался ко всему, что происходило в крепости, и несколько раз уловил едва слышный собачий виск и кулеж, а один раз даже звуки небольшой потасовки. Что-то непонятное творилось под покровом ночи, и собаки, Явно оказались в эпицентре этих темных событий. Колпак занервничал, стал втройне осторожен и ловко избегнул настойчивого приглашения проследовать вместе с часовым за ворота основного периметра. Не успел часовой окликнуть его и преградить дорогу, как колпак резко сорвался с места и кинулся наутек в ночной сумрак. До самого рассвета он продолжал нести дежурство. Правда, предпочел делать это отдельно от остальных обегая периметр по окрестным полям и тропкам за колючей проволокой. Когда совсем рассвело, он не стал возвращаться в расположение роты, а выбрал для сна неглубокий кювет неподалеку от батальонного плаца. Удобно устроившись на траве и продремав пару часов, он очнулся, только услышав топот маршировавших по направлению к плацу солдат. Тогда колпак встал, потянулся, отряхнул шерсть и не успевшую испариться утреннюю росу, и побежал встречать своих на батальонном разводе. Роты и батареи заняли свои обычные места. Первые ряды взводных колонн стояли вольно по уставу, задние ряды, как придется, вертя головами, жмурясь на солнышко, позевывая в предвкушении получасовой нудятины, который так любила угощать по утрам командование батальона. Заметив проскочившего под колючей проволокой колпака, солдаты первой роты призывно замахали руками. «Колпак, колпацура, на службу забиваешь? Почему на развод опаздываешь?» Начальник штаба батальона заревел привычное «Батальон, равняйсь, смирно!» И уже повернулся к комбату, чтобы доложить о построении, но его слова заглушил внезапно взлетевший над плацем смех. Сперва сдержанный и придавленный серьезностью и чувством долга смех вскоре вышел из-под контроля и покатился громыхать над только что стройными рядами подразделений. Мгновенно озверевший комбат выкатил глаза, пытаясь понять источник и причину безобразий. Стоявший спиной к народу и уже было вскинувший к фуражке руку начальник штаба, вместо того, чтобы доложить комбату о построении батальона, скосил глаза в бок, уронил так и не успевшую подняться руку, поперхнулся смехом прямо в лицо начальнику и каким-то совершенно невоенным движением, прикрыл ладонью носа глаза. Из-под ладони раздались сдавленные всхлипывания. По всем законам и понятиям, в такой ситуации командир батальона должен был полыхнуть праведным гневом и своим внушительным командным голосом тут же поставить на место распоясавшихся мерзавцев. Но не таков был комбат-один, командир первого батальона, чтобы бездумно рисковать оказаться в неловком положении, не оценив силы средств, имеющихся в его распоряжении. За долю секунды, прокрутив в голове возможные варианты развития событий, комбат понял, что не в силах будет мгновенно задавить возникший на разводе бардак. Если уж начальник штаба, не сдержавшись, чуть ли не брызнул слюной в лицо командира, значит происходит что-то действительно незаурядное, такое, что даже авторитета комбата может не хватить на устранение возникшей заминки». Чтобы не потерять лицо перед подчиненными, комбат решил взять небольшую паузу и разобраться в происходящем. С каменным выражением лица, дополненным вопросительно приподнятой бровью, комбат приковал к себе взгляд начальника штаба. Тот уже совладал с собой, убрал ладонь и из последних сил пытался сохранять серьезность, избегая подставить начальника в ответственный момент принятия рапорта перед строем батальона. Удалось ему это лишь наполовину. Судорожно сдавленные челюсти начали мелко трястись, рот наполнился смехом, которому сжатые губы наглухо перекрывали путь наружу. Не имея возможности вырваться на свободу, смех быстро окрасил лицо начальника штаба в различные оттенки красного цвета, от розовых губ через пылающие алым щеки к отчетливо малиновым ушам. Подаренные таким напряжением бесценные мгновения, позволили комбату оценить обстановку. Периферийным зрением он успел оглядеть плац, и то, что открылось ему, заставило командира батальона принять неожиданное, но единственно верное в данной ситуации решение. Он мгновенно сбросил с лица маску серьезности, махнул рукой и с улыбкой проговорил. «Брось, пыжица, Серега, того гляди лопнешь! Ну, балбесы, в гроб они меня вгонят!» После чего совершенно открыто загоготал. И было с чего. Плац с построенным на развод батальоном представлял собой натуральный цирк, где коверными выступали собаки, а ряды солдат и офицеров были зрительным залом, умиравшим со смеху от безобразных продилок клоунов Собственно, ничего необычного собаки не делали. Просто бегали между колоннами взводов, обнюхивали друг другу корму, толкались плечами, игриво взбрыкивали передними лапами, приглашая приятелей вместе подурачиться. Только вид у собак был необычный. Здоровенный облом был наряжен матросом. От шеи до середины туловища он был покрыт темно-синими параллельными полосами. На затолке крупной головы красовалась мастерски намеченная бескозырка с разбросанными по шее и спине лентами. Нетронутые кистью художника задняя часть туловища и задние лапы светло-серого цвета вполне сходили за портки от рабочей робы. Игриво закидываясь немного в сторону, облом, ободренный всеобщим вниманием к своей персоне, неспешно гонялся за маленькой Забеллой. Пушистая собачка, не для здешних мест балоночного типа, была лишь слегка подкрашена красным, поверху своей длинной белой шерстки, и напоминала бы розового фламинго, если бы спокойно стояла на одной ноге. Но в паре с за ней обломом, собачка будто бы исполняла роль, наряженной в розовой полупрозрачной пенью шлюхи, кокетливо и ненатурально ускользающей от подвыпившего морячка в портовом борделе. Блохастый, вечно чешущийся трассер, сидя в пыли посреди плаца, увлеченно барабанил задней лапой свой бок, также покрытый полосами, только в отличие от поперечных полос облома, параллельными хребту. Зеленые продольные полосы делали его похожим на карикатурного заключенного. Сбежав из тюряги, бедняга так и не успел уйти дальше площади, где его застал приступ чесотки. Желтовато-палевый тротил был наряжен в ярко-красные чулки и узенькое бикини, особый шарм которым придавали здоровенные мужские причиндалы. Проявив неудержимую фантазию, творец этой собачьей феерии украсил бочину дембеля ненавистным звездно-полосатым флагом. Символ супостата носился по плацу, поднимая тучи пыли. Остальные собаки были наряжены кто во что горазд: В пыли мелькали костюмы орликинов, крылья и маски летучих мышей, камуфляжные пятна военной техники. Взбодренный всеобщим смехом и азартными выкриками, весь этот карнавал кружил по пыльному плацу, обегая по кругу свободное пространство, между построившимися подразделениями и группой командований батальона. Суровый вожак, оплоумевший от всеобщего внимания и веселья стаи, могучий, коротконогий, грязно-белого цвета пес Басир, словно бы понимая весь комизм ситуации и шутовскую роль в ней своих подопечных, пытался навести порядок и успокоить остальных собак. На фоне всеобщей бесшабашности он выделялся солидностью и рассудительностью, Басир стремительно бросался от одной расшалившейся группы к другой, преграждал путь особенно резвым и покусывал разыгравшихся. Он взбрыкивал, громко лаял и остервенело щелкал зубами. Словом, вел себя как настоящий начальник, пытающийся положить конец безобразиям, возникшим среди подчиненных. Зрители, безусловно, оценили бы его решительные действия, если бы своим видом Басир не усиливал общий комизм. Дело в том, что вся рассудительность сводилась на нет его раскраской. Беспощадный художник, видимо, хорошо знавший характер вожака стаи и предугадавший линию его поведения, провел по боку пса наклонную полосу от шеи до задней лапы, а на ней крупными красными буквами написал слово «Комендатура». Когда Басир бросался на очередного сородича, пытаясь остановить собачий позор, обрубок его хвоста задирался, и зрителям становилась видна задница, обведенная несколькими красными концентрическими окружностями. Люди, едва державшиеся на ногах от смеха, указывали на Басира пальцами, хлопали соседей по плечам, себя поляшкам, сгибались и корчились от неудержимого хохота. Даже колпак, толком не понявший причину такого веселья, втянулся в общее настроение и радостно скалил зубы, лежа в пыли возле первого взвода. Командир батальона, серьезный взрослый человек, лет 30 с небольшим отроду, внезапно перестал смеяться. Как часто бывает, веселье сменилось вдруг задумчивой грустью. Он смотрел на своих подчиненных и размышлял о том, какие же они в сущности еще дети. Эти солдаты, многим из которых предстоит уже сегодня ночью отправиться в горы, сгибаясь под тяжестью оружия и боекомплекта, мерзнуть в засаде, дожидаясь душманов, А дождавшись стрелять на поражение, а возможно и погибнуть в бою, были всего лишь чуть повзрослевшими детьми, едва начавшими жизнь, но уже ставшими озлобленными, не по возрасту суровыми и даже жестокими. Но при этом покажи им смешную собачку, и вот, пожалуйста, уже согнулись от хохота, ржут как кони, утирают бегущие из глаз слезы. Как будто и вправду попали в цирк, они стоят на батальонном разводе в чужой далекой стране, на чужой непонятной войне. Офицеры тоже им подстать, всего лишь на 3-4 года старше, те же пацаны еще сопливые, но уже отвечающие за десятки жизней. Веселятся как дети. Сообразить, кто является зачинателем этого цирка, было совсем нетрудно. Конечно, дежурный офицер. Молодой парень, командир взвода второй роты. Удавил бы мерзавца, — вяло подумал комбат. А в сущности за что? Формально не в чем его обвинить. Да и зачем? По здравому рассуждению выходило, что такое веселье должно пойти всем на пользу. И по количеству положительных эмоций превзойдет концерты известных артистов, организации которых так кичатся все политработники контингента, начиная с полковых замполитов. А ведь могли бы, суки, придумывать что-нибудь повеселее боевых листков до партийных и комсомольских собраний. Комбат уже начинал злиться. Развелось их. Прямо армия в армии. Сидят по штабам, следят, секут, стучат на всех, суются со своими линиями партии под руку. А на три буквы их не пошлешь. Мигом подведут платформу из-за идеологической диверсии. На войну их не выгонишь, да и какой прок там от таких. Но если уж пришлось за проволоку выйти на боевые, так устраивается словно баре, так что бойцы из комендантских взводов в качестве вьючных лошадей тащат за ними жратву, палатки, постели, столы и стулья. Только шелковых подушек и зонтиков от солнца не хватает. Ну а после, в зависимости от результатов... Успешная операция, и они первые в очереди с наградными листами за свои геройства. Неудачи, потери. Полетят по инстанциям доклада с обвинением командира полка и комбатов, которых где предупреждали, да те не послушались мудрых советов своих политработников. «А пусть смеются», — с отчаянным злобным весельем подумал комбат. «Пусть повеселятся, пацаны. Не часто им такое выпадает. Кто-нибудь застучит, конечно». В политотделе мигом все узнают. Да и черт с ними. Выговор могут вкатить, но с формулировкой попыхтят. А на партсобрании начнут копать. Так скажу, была наглядная агитация. Вон тот с американским флагом на боку выручит. Эх, взводный, не додумал ты. Нужно было еще какой-нибудь шавке на Баку написать ЦРУ. Колпака не трогала политической подоплеки происходящих событий. Ему просто было приятно сидеть возле людей, слышать их смех и вместе с ними наблюдать за событиями. Хотя он и догадывался, что веселье связано с собаками, и вся его натура звала пса броситься в гущу событий, внутреннее чутье удерживало от участия в этом празднике смеха. Что-то подсказывало ему, что собакам отведена здесь не самая завидная роль. К тому же Артем, возле которого колпак занял позицию, превозмогая смех, дал четкую команду сидеть. Поэтому колпак сдерживал свой порыв, сидел и продолжал наблюдать. Веселье постепенно затихало, хотя там и тут взмывали взрывы хохота. Командир батальона четко уловил момент, когда следует положить конец этому вселенскому бардаку и отдал команду убрать собак с плаца. Доброхоты из солдат выскочили на середину плаца и со свистом погнали пинками, взорвавшихся клоунов с арены. Особенно злобным нападкам подвергался Басир. Его комендатура притягивала к себе дополнительную ярость загонщиков, которым никак не удавалось взять ситуацию под контроль. Его пинали с особым наслаждением, вкладывая в удары всю ненависть к патрулям, взлелеянную еще в Союзе, в учебных полках, во время самоволок с их неизбежными стычками, погонями, поимками и гауптвахтами. Вслед убегающим собакам летели камни. Хотя краска с собак слезла довольно быстро, еще много дней в батальоне вспоминали тот памятный развод. Завидев собаку, солдаты свистили и улюлюкали, громко хлопали ладонями, неприлично заливисто ржали. Собаки шугались, странились людей, иногда огрызались. Особенно незавидным стало положение Басира. Комендатуру ни в чем не повинной собаки не прощали. Пес выглядел жалким и забитым, старался не попадаться на глаза людям. Авторитет его стремительно падал. Басир теперь с трудом мог поддерживать порядок и дисциплину во время ночного дозора. И молодые псы периодически вырывались вперед, пробуя самостоятельно вести стаю. Колпак, волею случая и благодаря своей смекалке, оказавшейся вне всеобщей травли, быстро уловил изменение ситуации, приободрился, почувствовав себя главным. Он уверенно водил стаю, когда Басир бывал не в настроении. Однако от прямой схватки с вожаком Колпак до поры отказывался. Как только Басир вспоминал о своем величии и принимался наводить порядок среди подчиненных, Колпак с достоинством отходил в сторону, уступая место законному главарю. Впрочем, всем было ясно, что создавшееся равновесие неустойчиво и не может сохраняться долго. и все и закончилось. Выбрав момент, когда колпак взял на себя обязанности командира и повел свора в направлении кишлака, Басир внезапно налетел сбоку и опрокинул в пыль зазевавшегося соперника. Казалось, ярость смещенного лидера превратит наглую выскочку в груду обломков. Однако отлетевший колпак тоже остервенел. И на то были две причины – нападение на официальное лицо при исполнении и предательский способ нападения – из-под тяжка. Таким образом, обе стороны сражались каждый по-своему за правое дело, что более-менее выравнивало их шансы. Матерый, опытный басир отстаивал свое право оставаться вожаком стаи, а молодой, ловкий и сильный колпак – право претендента сковырнуть этого вожака. Бились серьезно, не до первой крови, а до полной победы. Даже до смерти, если потребуется. С первых мгновений схватки перестав чувствовать боль от глубоких укусов и мощных ударов. Они не кружили в полуметре друг от друга, делая ложные выпады и выбирая подходящий момент для точного броска. Сразу вошли в клинч, вонзив клыки в шкуру противника. Рвали, мотали головами, лишь на доли секунды ослабляя хватку чтобы чуть приблизить свою пасть к чужому горлу. Басир был готов драться насмерть, шел как в последний бой с гранатой на вражеский танк. Колпак же бился весело и отчаянно, словно идя в яростную лихую кавалерийскую атаку. Когда нет дела до свистящих вокруг пули осколков, ощущается только холод шашки в руке, слышен лишь свист ветра в ушах, а глаза видят лишь темную линию встречной лавы. Опыт решительности и отчаяния брали верх, но молодость и ловкость спасли колпака. Зубы Басира неуклонно приближались к горлу врага, но в последний момент, не задумываясь, повинуясь лишь инстинкту, колпак сделал усилие и перевернулся, всем своим весом выкручивая сдавившую его горло челюсть. Отрезкой боли Бассира ослабил захват. Раздирая себе шею его клаками. колпак закончил переворот, вырвался и тут же снизу схватил незащищенное горло вожака. Чувствуя трепетные жилы под толстой шкурой, челюсти сжимались все сильнее. Зверь в колпаке действовал уже самостоятельно. Басир начал обмекать, заходясь с давленным хрипом, валился на бок. Тут бы колпаку его и прикончить. По всей логике пришло время взять на себя командование стаей. Но против логики колпак отпустил полупридушенного басира и быстро отскочил в сторону. Никто из собак, окружавших место битвы, не понял, что произошло. Не понял и сам колпак. Он живой, хоть и окровавленный, твердо стоял на ногах, а поверженный вожак, лежа на боку, извивался и неловко дергал в воздухе лапами в неуклюжих попытках подняться. Наконец это ему удалось. Мутными глазами он обводил стянувшуюся вокруг них кольцом свору, пока не уперся взглядом в колпака. Враг был жив. Но и он, Басир, был жив. А значит, следовало. Басир сделал попытку начать новую атаку, но лапы подогнулись, и тело неуклюже опрокинулось на землю. Колпак же, вместо того, чтобы подойти и добить врага, повернулся и неспешно побрел прочь. «Собаки не способны размышлять, аккуратно рассуждать, анализировать возможные действия и их последствия, как это делают люди». Вместо этого они пользуются другим даром, полученным от природы и неутерянным за тысячелетия эволюции. Этот дар – интуиция. Собака не размышляет, она просто знает. В этом нет ничего сверхъестественного. Это результат напряженной работы всех органов чувств. Плюс многовековой, на генном уровне передающийся из поколения в поколение опыт, незамутненный и не словами и образами. Колпак знал, что не должен убивать Басира, поскольку ему вовсе и не нужно было становиться вожаком и верховодить в их стае. Да и стая, если разобраться, была условной и собиралась лишь по ночам для совместного несения службы. А у Колпака служба была иная, своя собственная, раз и навсегда выбранная после отъезда хозяина».